Осень в том году выдалась дождливая, почва намокла, так что отступление было трудным на грани человеческих сил, тем более что по приказу царя было решено вывести из Калаха все припасы, чтобы они не достались Шурдану. Враг, узнав, что Шамши Адад оставил Калах, двинулся следом. В эти дни отчетливо сказалось преимущество тех, кто, стиснув зубы, Спасал своей жизни над теми, кто желал обзавестись богатством. Конному отряду бури удалось безнаказанно выбить у Шурдана конную разведку, и армия наследника скоро потеряла единое направление. К тому же непролазная грязь добила колесницы. За семидневку царское войско осилило не более тридцати беру пути. Люди предельно вымотались, но сумели сохранить порядок, чего не скажешь о противнике, который, едва догнав отступавшие колонны, тут же безнадежно отстал. Солдаты мятежного принца разбрелись по окрестностям, занялись грабежом. Как докладывали перебежчики из переселенцев, Шурдан вовсе не стремился ускорить движение колонн или хотя бы призвать к порядку разгулявшихся мародеров. Горшечник, уверенный в том, что Шамши стремится укрыться за стенами Ашура, пустил дело на самотек. Кое-кто из опытных военачальников пытался привлечь его внимание к необходимости немедленно пресечь разброд и беспорядок. Они настаивали, пора остановиться, заняться ремонтом колесниц, на что Шурдан, занятый планами штурма Ашура, высокомерно заявил. «При штурме города колесницы не потребуются». Эти слова привели в замешательство многих из тех, кто примкнул к его войску по зову долга или в связи с обязанностями вассала. И не столько по причине недопустимой самонадеянности, сколько из соображений причастности к общине Ашур. Аш «Неужели царский сын всерьез намерен штурмовать священный город»? колыбели их племени. Даже те, кто примкнул к более сильной стороне в надежде нажиться на войне, испытали смущение. Ворваться в город не нетрудно, а сирийцы и не такие крепости взламывали. Что потом? Что останется от священных храмов, от алтарей и святилищ? Какая сила способна удержать солдат, только что рисковавших жизнью, и вдруг обнаружившись, что они живы от того, чтобы хватать все, что попадет под руку. Кто способен оградить священный город от кровавого разгула? Как Отец Небесный, вечный и грозный Ашур, посмотрит на такое святотатство? Уныние и злобу навевало и поведение противной стороны, пользовавшейся методами, которые иначе как скифскими не назовешь. Обстрелы продолжались днем и ночью. Убитых уже насчитывали десятками, раненых сотнями. Когда эти вести дошли до Шурдана, он рассвирепел, Приказал убыстрить ход, догнать сторонников чудовища, как он называл своего дядю за его чрезвычайную волосатость, схватить их, растоптать, посадить на колья. В первую семидневку Кислиму, ноябрь-декабрь, оба войска столкнулись на узкой равнине между мелкой по пояс речушкой и болотистой поймой священного тигра. В тот день племенные отряды, составлявшие славу ассирийского ополчения, на собственной шкуре почувствовали силу конных атак. Всадники подскакивали на дистанцию стрельбы, выпускали стрелы по скоплению вражеской пехоты, которая сгрудилась на узком пятачке. Их тут же сменяли новые кессиры, и так до полудня. Отогнать конницу было нечем. Колесниц, готовых встать, стеной было немного. Да и те выписывали колесами такие восьмерки, что жалко было смотреть. После полудня у Журдана не оставалось выбора, как двинуть пехоту вперед. Первыми, в надежде сблизиться с противником, в атаку двинулись... копьеносцы. Это были лучшие копьеносцы в мире. Их численное превосходство позволяло надеяться на успех, если бы нажим был организован более толково. Левый фланг, стиснутый и прижатый к тигру, увяз в болоте. Правый выдвинулся вперед, разорвав при этом связь с центром и расстроив общий строй. В этот момент... На противоположной стороне заиграли флейты, ударили барабаны и отряды чудовища. Под громкий рев боевых труп, выкрики редумов, лай боевых псов и вопли собаководов двинулись на врага. Царский полк, с тупым клином с прикрытыми ополченцами флангами, ускоряя шаг, ударил по замешкавшемуся противнику. Удар оказался настолько мощным, что гвардии удалось разорвать вражескую линию, и к левому флангу, барахтавшимся в болоте, присоединился центр, составленный из отборных воинов Ниневийского ополчения. Теряя почву под ногами, измазавшись в грязи, опытные в боях и резне бородачи уже не могли помочь соратникам из Шибаниба. Этих неисправимых гвардейцы Салманасара, все в нарядных доспехах, начищенных кольчугах, убивали безжалостно. Сопременников резали с такой жестокостью, какую не выказывали даже по отношению к презренным сирийцам или грязным евреям, с издевками, с отрезанием ушей и носа, с выкалыванием глаз. Войска Шурдана. Охватила паника. Сдавались пятидесятками и сотнями. Сдавшихся поубивали бы на поле боя, не разбирая, где брат, сын или отец, если бы не строжайший приказ Шамурамат и специально назначенные люди, которые охраняли обезоруженных пленных. Сначала и это не помогало, пока сама воспитанница Иштар не бросилась на поле боя и начала лично дарить жизнь побежденным. Перечить ей, дочери Иштар, не отваживались даже налившие кровью глаза гвардейцы из царского полка. Появление Шамурамат окончательно сломило сопротивление врага. Вражеские воины бросали оружие и толпами устремлялись вслед за женщиной, дарующей жизнь. Ею восхищались, ее приветствовали и свои и чужие. Как ожившая... воплощение небесной воительницы, опекавшей Ассирию. Шурдан, наблюдавший за ходом сражения с ближайшего холма, умирая от ужаса, наблюдал, как Шамурамат беспрепятственно проезжала на коне через смешавшиеся ряды его воинов. Как поверить, что распутной девке, как ее со смехом называли в его окружении, удалось сломить сопротивление лучшей пехоты на свете? Эта задержка стоила царевичу жизни. Уйти от преследования ему не удалось. Возвращение в Калах оказалось для нового правителя поистине триумфальным. В столице зверств было немного. С верными новому правителю войсками расплатились по-царски. после чего царский полк и часть конницы отправились в поход против шибанибы жители которые легкомысленно отказались признавать нового владыку когда опомнились было поздно наслышавшись о милосердии победителей горожане сами открывали ворота и солдатня хлынула в узкие улицы древнего города некоторое время командирам удавалось уговаривать своих солдат сжалиться. Воины, однако, были движимы не только обычной жаждой грабежа. Царские гвардейцы издавна ненавидели жителей Шибанибы и рвались перебить их всех. Сыграли свою роль и зажиточные дома, чистые метеные улицы и блиставшие разноцветной глазурью храмы.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 И, кончив грабеж, солдаты кидали их, потехи ради, в пустые дома и храмы. Ничего не было запретного для армии, в которой вчерашние мятежники из Ниневии, Арбел, других городов, примкнувшие к Шамши, перемешались с сохранившими верность гвардейцами и союзными Эмуку. Грабеж продолжался два дня. Об оставшихся в живых жителях Шибанибы Шемши Адат выразился в том смысле, что обращать полноправных граждан Ассирии в рабов нельзя, а свидетели ему не нужны. Так погиб город, видевший Саргона и знаменитого Тукульти Нинурту I. Было ему от основания 1200 лет. Участь Шибаниба оказалась хорошим уроком для Ниневии. Стоять зиму у ворот собственного города было немыслимо даже для недалекого умом Шамши. Он в присутствии верховных жрецов дал клятву, что ограничится данью, и казни будут преданы исключительно непосредственные зачинщики мятежа. Он сдержал свое слово. Правда, приказал обтянуть содранной с врагов кожи главные ворота Ниневии.